Глава восемнадцатая Прерывистый вдох зашел в легкие. Нервно цепляясь похолодевшими пальцами за края коробки и поймав боковым зрением, как замерла Лана, я с наивной открытостью ответила. «Я хотела помочь. Они ведь любят друг друга». «Она не виновата, Тима!» — вмешалась подруга, словно резко очнулась из своей прострации. Первое время Ника даже не подозревала, что задумал. Она секлась, и тем настораживающе изогнул бровь. «Значит, это Ревас придумал», — заключил он, подавляя сестру своим пристальным вниманием. Впрочем, это уже не имеет никакого значения. «Забавно то, как ты рьяно защищаешь подругу. Считаешь, она оказала тебе добрую услугу?» Лана в замешательстве качнула головой. «А как насчет тебя, Ника? Ты считаешь себя хорошей подругой?» В черных глазах я видела свое отражение, и мне было очень неуютно на него смотреть, до колючих мурашек на коже. Если бы Лана, скажем, начала баловаться легкими наркотиками, ты бы тоже ее прикрывала? «Что?» — тут же горячо воскликнула я. «Нет, это ведь несравнимые вещи». «Почему же?» сухо выдал тем. «И в том и в другом случае ты своим великодушием помогла бы ей сломать будущее». Я растерянно переглянулась с подругой. «Я не понимаю. Зачем ты так говоришь?» «Ты не настолько глупа и наивна, Ника. Не пытайся меня в этом убедить». Он обжег меня небрежным тоном и взглядом, в котором зарождалась ярость. «Ответь себе на вопрос». «Если ничего криминального твоя помощь не несла, то что заставляло тебя молчать и мучило твою совесть?» «Брат, остановись!» — сдавленно попросила Лана, а у меня зубы начали стучать от нервного напряжения. «Не лезь!» «До тебя еще дойдет очередь!» — сурово пообещал Тем и вновь прибил меня взглядом к дивану. «Я пустил тебя в свой дом». Я доверял тебе и допустил дружбу с моей сестрой, с человеком, ради счастья которого я землю копал голыми руками. Тебе не понять, насколько я дорожу ей. Вряд ли ты вообще дорожила так кем-то в своей жизни, и ты даже ни разу не задумалась об этом, глядя мне в глаза и продолжая лгать. Он больно бил меня обвинениями, но я не отводила глаз, выдерживая все, что заслужила. До последнего не отводила, даже когда их обожгло слезами. «Тебе нужно было держаться от меня подальше, Ника, чтобы сейчас, чувствуя себя идиотом, я ни о чем не пожалел». Слезы все же сорвались с ресниц, и я зажмурилась, что есть мочи. Хотелось прижать руку туда, где рьяно билось сердце, и зажать уши, чтобы больше не слышать его голос и слова. Слова, которые клеймом выжгла в моем сознании. «О чем ты говоришь?» Раздался непонимающий голос Ланы. Капли одна за другой скатывались по моим щекам, но я старательно сдерживала всхлипы, будто не имела права распускать себя. «Ника, о чем он говорит?» «Брось, малая, ты же умная девочка», снисходительно заметил Тем. «Не поверю, что ты не догадывалась». Взгляд Ланы пронзил меня в самую душу. Она так беспомощно уставилась на меня, затем на Тамуреза, что стало больно дышать, когда подруга искренне попросила Ника. «Скажи, что это неправда!» Но я молчала. «Ника!» Чуть ли не крикнула Милана, и в коре глазах блеснули слезы. Этого я не могла вынести. Мое лицо исказилось от плача, и я закрыла его руками. «Только не ты, Ника!» «Как? Когда? Ты ведь...» «Что я?» Резко посмотрела я на нее. Внутри горячим пульсом забилась обида за несправедливость. «Я ведь хорошая девчонка, не так ли, Лана?» «Неприметная мышь без денег и нормальной семьи, и потому не имею права влюбиться!» Она насупилась и отшатнулась. «Так ты поэтому мне помогала?» — выдавила она с подозрением. «Чтобы подольше оставаться в этом доме и быть ближе к нему?» Я возмущенно выдохнула. «Что? О боже, да я тогда даже...» Столкнувшись взглядом с черными глазами, я просто обомлела. Темурез как будто воспринял версию Ланы и теперь внимательно ждал, что я отвечу. Медленно наполнив легкие воздухом, я собрала волю в кулак и остервенела, вытерла слезы. «Неважно. Я не хотела сделать ничего дурного. Никогда!» Вновь взглянув на Тема, я надеялась увидеть в его глазах хоть какой-то отклик на мои слова. Но ничего. Он, будто хладнокровный палач, уже принял решение столкнуть меня в пропасть и для него не имело значения, что я скажу. Мне лучше уйти. Переложив коробку на диван, я с отрешенным видом поднялась и, пряча лицо, быстрым шагом направилась к двери. «Уйдешь утром!» Внезапно донесся до меня стальной голос. «Мне не нужны проблемы, если с тобой что-то случится». Эти слова ножом порезали мои чувства. Я даже обернуться не смогла. Знала, что это мгновение прикипит к моей памяти особенно болезненно, если увижу каменное, безучастное лицо Тема. Даже сейчас он чувствовал себя ответственным, но это прозвучало так небрежно. Словно я никчемная грязь, которую стоит убирать только прислуги в определенное время. «Тамурез, нам надо поговорить!» Рьяный голос Ланы прозвучал, словно под водой. «Ты должен со мной поговорить!» Сделав над собой усилие, я продолжила переставлять ватные ноги и покинула зал. Я встретила рассвет, сидя на полу возле двери и немигающим взглядом глядя в окно. Одетая, с собранной сумкой, с пустотой в душе и идеальным порядком в комнате, где я не оставила после себя ничего, кроме того, что он мне подарил. Куртку и сапоги я нарочно спрятала подальше в шкафу, не желая лишних предрассудков в свою сторону. Ведь они наверняка посчитают это глупой попыткой показать гордость. Да только дело было совсем не в гордости. Я не могла взять то, что будет напоминать мне о нем об этом доме о нашей непростой истории здесь и сейчас я еще не осознавала в полной мере произошедшего и спокойно рассуждала планировала дышала как будто находилась под анестезией но скоро очень скоро она пройдет я знала и моей душе придется нелегко сделав прерывистый вдох я Не без труда поднялась на ноги и, отрешенно оглядев комнату, шаткой походкой приблизилась к сумке. Неподъемная, словно ситуация сложившаяся в моей жизни, но мне нужно было нести ее. В коридор выходила бесшумно и также бесшумно спустилась на первый этаж. В доме царила тишина, но что-то подсказывало мне, этой ночью никто не спал. Перед тем, как выйти на улицу, я резко оглянулась, как будто слышала, что за мной кто-то следовал. Но никого не было. Это все сонный мозг играл с моей фантазией. Или мои желания бежали впереди реальности. Не решить все одним разговором. Ни мне, ни им не будет достаточно. С этой мыслью я уверенно взялась за ручку и покинула дом, в котором провела непозволительно много времени. Я не вызывала такси, да и зачем? Куда мне ехать? Вдруг стало все равно. За воротами меня ждала пустая дорога, утренний холод, который уже не согревало солнце, и резкая апатия ко всему. В воздухе витал первый запах морозов, он проникал под одежду, кусал открытые участки тела, но меня лихорадило не из-за этого. Какая-то нереальность происходящего вгрызалась в сознание. Одинокая дорога вдоль спящих домов, и я с сумкой. Как будто все это сон, розыгрыш, бред. Еще вчера все было хорошо, а сегодня раз и меня выкинуло в другое измерение. Я долго шла, не разбирая дороги, минуя незнакомые улицы и районы, уже ног не чувствовала и голова плохо соображала, когда остановилась в каком-то небольшом парке, присела на одну из скамеек, что шли вдоль аллеи, и просидела там весь день, глядя в одну точку или бесстрастно провожая глазами прохожих. Наверное, мое сознание не раз проваливалось в сон, потому что я плохо представляю, как можно было весь день просидеть на одном месте и не заметить времени. Оно просто растворилось и не тяготило. Лишь когда я заметила, что солнце клонится к горизонту, будто очнулась и поймала второе дыхание. Хватит, нужно вставать. Вставать и двигаться дальше. Нужно позаботиться о себе. Нет времени опускать руки. Время показывало начало восьмого, когда я приехала на работу. Опоздала. Пока нашла дорогу, пока доехала. В общем, когда я получила первое в жизни предупреждение от администратора об увольнении, меня хорошенько тряхнуло. Мне прямо нужен был этот пинок, чтобы понять всю прелесть своей сказочной жизни и взвесить приоритеты. В туалете я кое-как привела себя в порядок и вышла в зал с четким настроем отработать смену безупречно. Благодарила Бога за то, что выдался будничный день. Выходной я бы точно не потянула. Конечно, не обошлось без рассеянности, но я справлялась делала короткие передышки в туалете и снова выходила в зал. Мне ни в коем случае нельзя было терять это место, и у меня было достаточно времени, чтобы сгрызть себя до костей за беспечное отношение к заработку, который обеспечит мне крышу над головой. За то, что расслабилась, болея другими мыслями в его доме, за то, что была такой наивной и легкомысленной. Боже, как же безобразно все обернулось. Нарочно просто не придумаешь. Когда до окончания смены оставалось пару часов, администратор выловил меня на кухне и тоном, не возражения, велел бросить все и идти в дальнюю випку. Я от чего-то напряглась. Вдруг он меня нарочно испытывает. И там какой-нибудь зажиравшийся папик сидит, которому будет крайне сложно угодить. В общем, к двери Випки я подходила, заранее настроившись на трудности. Натянула улыбку, выпрямилась и, коротко постучав, вплыла в фешенебельную кабину. Улыбка тут же сошла с лица, а взгляд замер на человеке, что сидел за столом. Строгий костюм, прямая осанка, прическа выстрежена до мельчайшего волоска. часы как неотъемлемый аксессуар человека, который постоянно следит за временем. Белоснежная чашка с эспрессо возле руки и стакан воды. «Михаил?» — выдала я осипшим голосом. «Добрый вечер, Вероника. Прошу извинить за то, что пришлось отвлечь тебя от работы». «Что-то случилось?» — настороженно спросила я. «Ох, какие нехорошие мысли в голову полезли!» Я что-то забыла забрать, и он привез мне мое барахло. Или они вдруг решили, что я что-то стащила, и водитель, он же, телохранитель Ланы, сейчас устроит мне допрос? Михаил чуть нахмурился и, окинув меня беглым взглядом, поднялся из-за стола. Нет, ничего, о чем тебе стоило бы беспокоиться, уверил он, словно прочел мои мысли. Я здесь по поручению и обязан передать тебе. Все лично в руки, поэтому такая необходимость во встрече. Водитель ленивым или, скорее, усталым движением полез во внутренний карман своего пиджака и достал компактный блокнот с ручкой. Напряженно наблюдая за ним, я негромко спросила, «От кого поручение?» «От моего непосредственного начальника». Получил я сдержанный ответ и холодные мурашки сбежали по спине. «Что Тамуре смог ему поручить? Что?» Неспеша написав что-то на белоснежной страничке, Михаил аккуратно вырвал ее и протянул мне. «Что это?» Растерянно спросила я, на автомате перехватывая листок, где был четким почерком выведен какой-то адрес. «Это квартира, куда ты можешь поехать сразу после работы». Отчеканил он деловым, невозмутимым тоном. Полностью обустроено и оплачено на три месяца вперед. Находится в лояльном районе, недалеко от университета. Выслушав все это с полным недоумением на лице, замешательством в глазах и приоткрытым ртом, я выдержала неприличную паузу, ожидая какого-то дополнения от Михаила. «Вы шутите?» Выдавила я, наконец, без капли иронии. «У меня плохо с юмором». Получил я достаточно определяющий ответ. «Если возникнут какие-то вопросы или проблемы с обустройством, мой номер на обратной стороне». С этими словами он обошел меня и направился к выходу. «Михаил!» Окликнул я напряженными губами, обернувшись ему вслед. Водитель нехотя задержался, и наши взгляды встретились. Слова туго собирались на моем языке, но он как будто и так все понял. Всего хорошего, Вероника. Отрезая возможность для лишних диалогов, водитель скрылся в коридоре, оставляя меня наедине со своим поручением. Некоторое время я с отстраненным видом стояла на том же месте, удерживая пальцами бумажку с адресом. В какой-то момент, будто очнулась, хмуро глянула на содержимое в руках и вышла из кабины. Делая неуверенные шаги, я миновала кабину за кабиной, пока не оказалась в проходе, за которым начинался зал. На глаза попалась вытянутая урна, и я вдруг остановилась. Секунда на решение. И без сожаления, смяв бумажку в руке, я выкинула адрес, который не запомнила. Неважно, что подтолкнуло его к такому решению, неважно, что подтолкнуло меня отказаться от этой привилегии, гордость, обиды или страх, что появится надежда, но я не жалела. Этот широкий жест, так или иначе, привязал бы меня к нему. Да и слишком большой соблазн снова жить иллюзией, что я стою на твердой почве. Таксист отвез меня в отель, который находился прямо в жилом доме. Не очень лояльный район, не очень обустроенная комната, тонкие стены, минимум мебели и ненадежная дверь, но для пары ночей в самый раз. К тому же недорого. Первым делом я заперлась на все обороты и включила обогреватель, который хозяйка любезно мне вручила. Отопительный сезон еще не начался, так что в комнате было холодно даже в куртке. Застелив кровать, я нехотя сняла верхнюю одежду и забралась под одеяло. Грея телефон, я с закрытыми глазами пыталась выстроить планы на завтра, но меня невозможно утягивало в сон, да и мысли упрямо крутились вокруг неожиданного визита водителя. Вокруг вчерашней ночи, вокруг него. Резко распахнув глаза, я разблокировала телефон и нетерпеливо перешла в сообщение. Больно закусив губу и стараясь не читать слова, когда-то написанные им, я стерла строку с номером, который так и не записала. Когда я открыла глаза, солнце уже вовсю освещало комнату, со скромным ремонтом и неуютной обстановкой. Подскочив, словно ошпаренная, я несколько мгновений осознавала, где нахожусь и почему. Тоска мгновенно опутала разум и сердце. Прижав колени к груди и ощущая жуткое одиночество, я часто задышала, справляясь с накатившими эмоциями. Адаптация к новой реальности проходила очень тяжело. Я была абсолютно растеряна и дезориентирована. С чего начать? Нужно же было с чего-то начинать. Нужно было занять голову задачами, а руки — делами, чтобы не утонуть в топе сожалений и обид. Шмыгнув носом, я заставила себя встать с постели. Солнце согрело комнату, так что можно было освежиться в душе. Точнее, в маленьком квадратике, выложенном из дешевой плитки со сливом, где не было даже крана, а только ржавый шланг. Господи, Ника, как быстро ты привыкла к комфорту! Я прямо с осуждением смотрела на себя за то, что стала такой нежной и слабой перед обстоятельствами, учитывая, что большую часть жизни я провела в квартире, которая выглядит хуже, чем эта комната. Вернувшись в комнату, я быстренько оделась. После душа прохлада чувствовалась особенно остро и достала из внутреннего кармана куртки коробочку с деньгами. После несложных подсчетов стало ясно, что денег хватает примерно на два месяца аренды и траты на первое время. Неплохо, но все же недостаточно, чтобы успокоиться. Нужно было срочно искать угол для съема и хозяев, которые согласятся на оплату двух месяцев. Живот жалобно заурчал. Я совсем не подумала о еде. Вчера только немного перекусила на работе. Нужно сходить в магазин, чтобы хотя бы лапшу купить быстрого приготовления, а то от слабости даже руки тряслись. Из груди вдруг вырвался нервный смешок. А дорога? а коммуналка, а личные принадлежности, в конце концов. Новый смешок напоминал уже всхлип. На губах растянулась кривая улыбка, в глазах собрались слезы, а плечи затряслись от беззвучных рыданий. Меня накрыло хлесткое пессимистичное убеждение, что я не справлюсь, я не потяну, и в конце концов мне придется вернуться в квартиру и жить с отцом. «Нет, мне нужна была помощь. Я имела право на помощь». Дрожащими руками, стерев слезы, я проползла по кровати к тумбочке и взяла телефон. Быстро нашла контакт «Паша», имя от которого веяло теплом и надеждой. Сделав несколько глубоких вдохов и достаточно успокоившись, я нажала на вызов и, приложив динамик к уху, затаила дыхание. «Ника!» почти сразу раздалось в трубке. «Привет!» Сердце забилось, как сумасшедшее. Даже подмышки вспотели от волнения. «Привет, Паша!» — смущенно откликнулась я. «Я тебя не отвлекаю?» «Нет, конечно, нет. Говори!» Его добродушный, отзывчивый голос будто обнимал меня, и душа начинала улыбаться. «Мне нужно... то есть...» Помнишь, ты говорил, что у тебя есть знакомые риэлторы? Помню. Так ты все-таки решилась?» Заинтересованно спросил брат. «Если нужно, я наберу кому надо, и тебе уже через час перезвонят с вариантами». «Я так понимаю, компактное жилье и поближе к универу?» «Да», — выдохнул я, улыбнувшись. «Было бы замечательно, только я могу оплатить максимум за два месяца вперед. Риэлтора лучше предупредить» хорошо я тебя понял, не думаю что с этим будут проблемы всегда можно договориться правда отлично радостно воскликнула я чувствуя огромное облегчение. я была бы тебе очень благодарна за помощь, ну что ты это ерунда для меня вовсе не ерунда негромко возразила я я даже не знаю к кому могла бы обратиться по такому вопросу эй у тебя все хорошо вдруг спросил Паша, понизив тон. «Ты где сейчас?» И тут я поняла, что забылась и как-то не сразу нашлась с ответом. «Я тут дома». «Где дома?» «Разве ты не должна быть на учебе?» «Черт, учеба!» Голова совсем не соображала. «Ника, ты где?» Более требовательно повторил Паша после затянувшейся паузы. Понимая, что рано или поздно он все равно узнает, я нехотя призналась. Я в гостинице. «В гостинице?» протянул он удивленно. «Подожди, я думал, ты живешь у подруги? Что-то случилось?» «Нет». «Паш, не стоит беспокоиться. Я просто проведу здесь некоторое время, пока квартира не найдется». В трубке повисла тишина. «Да, хорошо, слушай». Я сейчас еду по городу, скинь мне адрес этой гостиницы. При разговоре с риэлтором наверняка понадобится твое участие. Постой, но я... Давай, жду. Я даже не успела ничего возразить, как звонок прервался. И я не могла до конца понять, Паша спешил или нарочно сделал такой хитрый ход, чтобы не оставить мне выбора. Тимурес. Никогда не мог пройти мимо этой комнаты и не задеть взглядом дверь. Как будто она жила здесь до сих пор. Она и жила здесь до сих пор. Я понял сразу, как переступил порог. Запах ее проник в ноздрик, он как будто впитался в обои. Остался на постели. Даже после того, как ее перестелила домработница. Прислонившись лбом к стеклу большого окна, возле которого она часто стояла, я взглянул на придомовую территорию, и в голове прошла параллель. Картинка, как она обнаженная, застыла прямо здесь и как заметила меня. Очередной фантом, который преследовал мое сознание, впивался в клетки мозга иглами, играл с воображением и так каждый новый день грёбаный бессмысленный день выжить бы эту комнату разрушить бы до основания и дверей заложить кирпичами но что это изменит от чего ты хочешь избавиться на самом деле тима дело ведь не в комнате дело в тебе все что скоблит нервирует ноет и стискивает до хруста костей все это Внутри тебя заставляет прочувствовать, как в каждом уголке этого дома зависла промозглая пустота, как будто чего-то недостает в привычном интерьере. Ее недостает. Ее не хватает. А ты не хочешь этого чувствовать. Утром за завтраком, где стоял запах ее еды, в глухой тишине коридора, где раздавались ее частые шаги. В бассейне, где бликами остался след ее обнаженного тела и моей совести. Совесть. Оставаясь наедине с собой, я не могу ее игнорировать. Эта сука хорошенько заставила меня пересмотреть все с самого начала и до сих пор заставляет. Держит липкими пальцами мою голову и заставляет смотреть в лицо своей высокомерной, разбалованной натуре, прочувствовать всю тяжесть своих мерзких поступков, своих ошибок. Самодостаточный ублюдок без тормозов. Я даже не замечал, сколько забрал у нее, ничего не отдавая взамен. Я был слеп и глух, и считал, что это в порядке вещей. Мои желания на первом месте, а не какой-то там глупой неприметной девчонки. От того слова ее последние обжигают раскаленными иглами нервную систему. И я ведь хорошая девчонка, не так ли? Неприметная мышь без денег и нормальной семьи, а потому не имею права влюбиться? Я не хотела ничего дурного. Я знаю, орет все внутри меня и тут же рычит. Но ты ошиблась. Ты помогла малой идти в никуда. Практически за руку вела прямиком к краю обрыва. Посигнула на то, что мне ближе всего на свете. Я не мог... Не мог простить ей этого беспечного участия, только не такого. Поэтому я отпустил Нику. И сторожил до рассвета на кухне. Знал, что она может сорваться среди ночи. Не заметила меня. Прошла мимо с потухшим взглядом и бледным лицом. Я проводил ее глазами, и руки сжались в кулаки. Подорвался с места, пошел следом, но замер за углом прихожей. Гнев шпарил изнутри утюгом, прогибал мою волю. Дал ей уйти. «Просто дай ей уйти, твою мать!» Дверь за ней закрылась, и в тот же момент что-то ухнуло под ребрами. Шагнув в прихожую, я медленно вдохнул, принимая произошедшее. Так лучше для всех. Запечатлев это в мозгу точно мантру, я развернулся, чтобы уйти, но задержался у стены и со всей дури впечатался в нее кулаком. В гипсокартоне осталась вмятая паутина, за которой виднялся рыжий кирпич, а на моих костяшках сбитая в кровь кожа. Но эта боль принесла мне облегчение. Она хоть немного перекрыла все, что внутри болело. Я не мог себя изменить, я не мог повернуть время вспять и быть внимательной к сестре, быть справедливее к Нике и реабилитировать все, что между нами было поэтому все метания оставались внутри меня под тяжелым замком и выходили только, когда я был один на один с собой. Сделав резкий вдох, я отступил от окна и широким шагом покинул ее комнату. Сбежав по лестнице, достал из кармана ключи от внедорожника и, уже проходя мимо кухни, внезапно затормозил, краем глаза заметил фигуру на кухне. Меня не удивило, что это была Лана. Меня удивило то, что она была одета. Не поздоровалась, когда я зашел. Мы не разговаривали с того самого вечера, и я знал, что это было для малой настоящим наказанием, как бы она не зеркалила меня. К слову, меня тоже мало устраивала накаленная обстановка в доме. Взяв со столешницы большую кружку чая, Лана прошла к столу, и, едва встретившись со мной взглядом, села на край стула. Нервничала. Я буквально слышал, как звенит ее спина от напряжения. Но зря она надеялась избежать разговора. Не спеша, приблизившись к столу, я медленно обошел его, не сводя глаз с сестры, и занял стул рядом. Долго она не смогла игнорировать мое внимание, и ей пришлось поднять свой надутый взгляд с немым вопросом. «Куда ты собралась?» — поинтересовался напряженными губами. Неловко потупившись, она глотнула чай и негромко ответила. «Мне нужно кое-что съездить купить». «Что?» «Тебе будет неинтересно», — попыталась она огрызнуться. «Личные принадлежности». Терпеливо втянув в воздух, я откинулся на спинке стула и невозмутимо сказал «нет». «Что?» Растерянно уставилась на меня Лана. «Ты серьезно?» «Напишешь список, Михаил все купит». «Что?» Чуть ли не взвизгнула, она уже третье «что?» «Мне что, теперь вообще из дома нельзя выйти?» «Из дома можно». За пределы территории нельзя. Карие глаза возмущенно забегали, но губы беспомощно задрожали, потому что она знала, мое слово не обойти. Уже пыталась, когда я объявил, что на учебе ее больше не ждут. «Тима, но это же неправильно!» выдала она жалобно, когда я поднялся из-за стола. «Ты не сможешь до конца жизни держать меня в заперти!» И не собирался. Сухо отрезал я, хотя внутри все огнем горело. Не было сил смотреть на слезы, что собирались в ее глазах. И я все-таки вынес вердикт, которому слишком долго и тяжело шел. Ты будешь под домашним арестом вплоть до отъезда в Грузию. Лицо Ланы мгновенно вытянулось, а во взгляде пробежала паника, что что ты такое говоришь?» Она вскочила со стула и последовала за мной к двери. «Зачем ты так, Тима? Зачем ты ломаешь мне жизнь?» «Потому что я не справился!» — крикнул я, резко развернувшись к сестре, которая испуганно застыла. «Я хотел построить для тебя жизнь, хотел для тебя самого лучшего будущего, но ни черта не справился!» Зубы застучали, Она закрыла рот рукой, и я отвел взгляд, чтобы она не видела, как влажная пелена накрывает и мои глаза. Я не наказывал ее, я признавал свою ошибку. А еще знал, малая не сможет его забыть здесь. Будет искать встречи, будет мучиться, будет винить меня в жестокости, будет ненавидеть.